Брес, недовольным тоном сказал: "Значит, вам нечего волноваться, ведь Сетен умер, по-видимому, вечером во вторник. Если, конечно, злой инспектор не возразит, что ваша дама согласилась бы подтвердить любые ваши показания". "Ну, она-то согласится на всё, если я попросить по-хорошему", шутливо ответил Лэттим. "На это дело рискованное. Она же актриса. Сегодня играет бесстрашную Лугуню, готовую пожертвовать добрым именем". чтобы спасти любовника от каталашки и от ответственности безопасности. А завтра что, если она надумает сменить роль? Нет, пожалуй, всё-таки дальше получилось, что от неё всего лишь потребуется сказать правду. Тут целитель, который не в силах, как видно, дальше терпеть, что общее внимание сосредоточено на летями и его любовных делах, решительно вмешалась в разговор. В моих показаниях я полагаю, вообще нет надменности. Я была бедному Морису очень близким другом, единственным истинным другом, я думаю. Однако я готова сообщить о себе всё, возможно, это докажет непричастность кого-то ещё. Тут ведь вознолеба информация, верно? Почти всё это время я была дома. Только во вторник днём возила Сильвию в Норидж. Мы там были обе в парикмахерской Эстель на Меддер Маркет. Мы ли головы причёсывали. Для Сильвии такая поездка приятное развлечение. И я тоже считаю. Нельзя опускаться из-за того, что живёшь в деревне. Перед тем, как я хоть обратно в мове перечаю, и около половины девятого я доставила Сильвию домой, а затем поехала к себе. Вчера утром я работала. Я наговариваю на диктофон. А после обеда ездила в Ипцуич, кое-что купить и заехала к приятельнице леди Брикс. Воу-ок. Просто так заехала на обум. Я не застала, но разговаривала с прислугой. На обратном пути Элиска заблудилась и попала домой только к 10:00 вечера. Дома меня ждала племянница из Кембриджа. Остаток вечера мы провели вместе. Она, естественно, подтвердит. А сегодня, незадолго до обеда, позвонила Силия и рассказала про полученную рукопись и про то, что Морис пропал. Я сначала растерялась и не знала, что предпринять, но вечером, когда увидела, что приехал сюперинтендант Даглэш, Он проехал мимо моего дома, я позвонила мистеру Брайсу и предложила, чтобы мы вместе собрались и посоветовались с ним. К тому времени у меня уже было предчувствие, что скрылось что-то ужасное, и, как видите, я была права. Следующим по очереди шёл Джастин Брайс. Даглш обратил внимание на то, с какой готовностью эти подозреваемые дают им себе сведения, которых у них, между прочим, ещё формально не просили. Они без запинки, упоённые, как неафиты на молитвенном собрании, перечисляли, кто из них где, когда был. Завтра, конечно, посхвалятся и раскаются, что так развлекались. Но не дал Глешу и хорьгивать. Он всё внимательно посматривал на реплицы. Знает человек, когда надо посидеть молча и послушать. Брэйс рассказывал: "Я-то уже до вчерашнего дня находился в городе, на своей квартире. Но если Сетен умер во вторник вечером, Я, мои дорогие, сразу отпадаю. Я в тот вечер два раза звонил врачу. У меня было ужасное состояние. Всё астма моя, тяжелейший приступ. Сели, вот знаешь, как я с немучиюсь. Мой врач, Лайонел Форпс Денби, может подтвердить. Первый раз я позвонил около полуночи, умоляя его немедленно приехать. Разумеется, он отказался. Вилео приехал голубые таблетки, две штуки. А если чересчарт не отпустит, позвонить ему опять. Чистое злодейство с его стороны. Я сказал ему, что, по-моему, я умираю. Такая астма, как у меня, очень опасна. Если чувствуешь, что умираешь, то действительно можешь умереть. Нельзя же умереть, если Форпс ден беневелит, заметил Лэти. Да, Оливер, но вдруг он ошибается. Он ведь и Мориса тоже лечил, верно? Вспомнила мисс Калтроу. Морис на него молился. С себосердцем ему приходилось проявлять неусыпную осторожность, и он всегда говорил, что жив только благодаря Форбсу Денби. Всё равно, он обязан был ко мне приехать во вторник вечером, с обедом повторил Брайс. Я позвонил ему вторично в половине четвёртого, и в 6 он всё-таки приехал. Но к этому времени мне уже полегчало. Как бы то ни было, у меня полное алиби. Не совсем джастин, угрозил Лэтинг. У вас нет доказательств, что вы звонили из своей квартиры. Ещё бы не из квартиры. Да я был на пороге смерти, я же сказал. А кроме того, если бы я звонил в корпус B&B, а сам разбещался по городу и убивался этаном, он же мог приехать и не застать меня дома.